Часть первая, глава 36. шестая. Последний бал феи. «Фея как а то есть!» Но до чего знакомый возглас принца Эдварда приветствовал нас с Мией, прибывших на торжество к самому началу вместе с бочонком варенья. «Да, пожалуй, теперь и я бы сказала. Это мой хороший друг». «Какое счастье видеть вас!» «Принц Эдвард», — от сердца отвечала я, — «Я тоже так рада тебя видеть! Позволь поздравить с успехами, слухом о которых земля полнится!» — указала я на бочку приз. «Что это?» — заинтересовался порзовевший от удовольствия похвалы принц. «Это варенье!» — продекламировала Мия. «Прекрасная сладость, приготовленная по особому рецепту фей». Я укоризненно глянула на страницу. Договорились же молчать о феях, даже не произносить этого слова. Она взглядом виновато показала, что не удержалась. Варенье было водружено на один из столов и разлито по чашкам, в каждую из которых была вставлена ложечка под чутким руководством Мии. Она осталась у столов, чтобы рассказывать интересующимся, что это за пища богов на столе простых смертных. Подгревшую порцию мы не привозили, разумеется. Я же прошлась по залу. Гостей было уже немало, но принцессы пока не появились со своими избранниками. Явно было то, что Эдвард не принадлежал к их числу. Он бегал взад и вперед, очаровательно занимая то одного, то другого гостя. Заиграла музыка. Откуда не возьмись, появился передо мной детектив Холмс и предложил руку. Приглашает на вальс? Ранее я бы согласилась, но не после его шутки с арестом. Не последовав, к примеру, Элизабет Беннет в подобной ситуации, я хмыкнула и отвернулась наткнулась на какого-то растерянного парня и спросила его, пораженная блеснувшей идеей отмщения Шерлоку. «А вы не хотите потанцевать?» «Я?» — растерялся парень, еще больше от моего неожиданного налета. «Я не умею, кажется». «Ну так давайте научу». Не отступала я и вытянула его на середину. Боковым зрением я заметила, что Шерлока также вывела в танец великолепная Анаис. «Что же, пусть радуется». Итак, раз нога вперед, два в бок, три приставляем. Учила я своего партнера тем скудным знанием, что были у меня самой. Он оказался способным. Супер, понравилось ему. Всегда мечтал научиться вальсу. Вы раньше не бывали на балах? спросила я, чтобы поддержать разговор, тем более, что мимо пролетел угрожающий кружась Холмс с недобрым взглядом. О, нет, Простодушно улыбнулся незнакомец. «Только в сказках читал, да?» «В сказках?» Насторожилась я и прозондировала почву. «И в кино?» «Пожалуй», — отвечал тот. «Мало что помню после обвала, но исторический жанр меня привлекал». «Откопанный? Вот кто мой партнер!» «И он? Сколько будет дважды два?» Вдруг задала я экзаменационный вопрос. «Четыре?» В недоумении отвечал откопанный. В каком году Наполеон пошел на Москву? <сколько> <ough> Поскореб затылок парень и неловко рассмеялся. Вечно я плавал в истории. 1812, <ф автомобиля> <bounces to the table> ответила я. Это единственная дата, какую я запомнила почему-то, признала я в тайне школы, чем вызвала понимающую улыбку на лице откопаного. Так и вы пришли сюда через портал. Портал? Казалось, удивился парень, давая мне прокрутиться в такт музыки. И вдруг его лицо просветлело. «Конечно, портал!» «Плато?» Казалось, он вспомнил нечто важное. «Смена партнера». Вдруг моя рука была перехвачена, и... Моим новым партнером оказался детектив. Анаис перешла к откопанному, пронзив меня изумрудными глазами. «Что это значит?» Слегка в растрёпанных чувствах осведомилась я у Шерлока. Вальс предусматривает смену партнеров. Ушёл этот мастак от ответа. «Да?» «Не знаю, что и сказать. Остаться или вернуться к паре?» «Нет, не буду делать скандал. Да танцую». «Хорошо, я не знала». Примирительно буркнула я. «Ты что, в обиде?» Наступал Холмс. «За что же?» Сделала я непонимающий вид. «За шутку с арестом?» или насмешку по поводу пруда, или что бросил меня одну с ученым. А, наверное, за удар в лоб я должна сердиться. Нет, — заключила я, — мне ни до чего из этого нет дела. Я заканчиваю дело фии и завтра начинаю человеческую жизнь. Ничем иным мои мозги не заняты. Чудесный разворот, волчок и... Мы снова кружимся лицом к лицу. Ты не такая, как раньше. Не отступал Шерлок сердито. «Будто мы и не дружили». «Дружили?» — фыркнула я. «Я, может, и старалась, но не ты. Ты лишь искал внимание, но в нем у тебя недостатка нет. Так что свое я тебе не подарю. Не сможешь оценить». «О, ужас! До чего я была язвительна!» Я почувствовала себя отвратительно от открытого извержения всего, что думаю. Холмс не ответил. Лишь энергично завернул меня в последнем «па». «Прости», — присела я в реверансе, «но мне пора вернуться к партнеру. Ты не слишком пострадаешь. Вон сколько тех, кто жаждет составить тебе компанию». Моя совесть была готова дать мне пощечины за дерзость, но не могла по причине отсутствия рук. «Ты что, ревнуешь?» — прищурился Шерлок. «Ревную!» — пренебрежительный смех. «Да мне все равно!» «Но вы-то понимаете...» Мне не было все равно. Но не могла же я ему в этом признаться. Ну и получить по заслугам за нарциссизм он был тоже должен. Где же откопанный из портала? Неужели он человек с плато отчетов? Тот самый.